Часом позже в обитом деревянными панелями зале Беллармина был приведен к присяге перед лицом специального комитета Палаты представителей по генетике и здравоохранению. Слушания были посвящены весьма актуальному вопросу. Может ли патентное ведомство оформлять патенты на человеческие гены? Таких патентов уже были выданы тысячи. Правильно ли это? Не вызывает сомнений, что тут мы столкнулись с проблемой, заявил Беллармина даже не заглядывая в свои записи. Для большего эффекта он вызубрил текст своих показаний наизусть и мог бы без запинки произнести его хоть перед телекамерой. Индустриальное патентование генов создаёт серьёзные препятствия для будущих научных изысканий. В то же время патентование генов учёными не вызывает серьёзных опасений, поскольку учёные охотно делятся друг с другом результатами своих исследований. Конечно, это была чушь. Доктор Беллармино не упомянул о том, что различия между промышленностью и миром науки давно стерлись. 20% ученых, занимающихся академическими исследованиями, состояли на содержании у промышленности. 10% ученых занимались исследованиями в области создания лекарственных средств. И 10% их разработок уже вышли на рынок. Более 40% ученых в ходе своих исследований подали заявки на оформление патентов. Не сказал Беллармина и о том, что он сам проводил весьма агрессивную патентную политику. За последние 4 года его лаборатория подала 572 патентные заявки по результатам исследований в области лечения болезни Альцгеймера, шизофрении, маниакально-депрессивных психозов, фобий, дефицита внимания. Он оформил патенты на дюжину генов, повинных в различных нарушениях обмена веществ, выражающихся в непрекращающихся во сне движениях ног или непроизвольном ночном мочеиспускании. Тем не менее, продолжал доктор Беллармина, я могу заверить комитет в том, что практика патентования генов в целом является собой благое дело. Меры, предусмотренные нашим законодательством для защиты интеллектуальной собственности, работают исправно. Важные исследования оказываются защищенными, и потребитель, американский пациент, выигрывает от нашей деятельности. Беллармина не сообщил конгрессменам о том, что ежегодно выдается более 4000 патентов, основанных на исследованиях ДНК, по 2 патента в час, в течение каждого рабочего дня. Поскольку всего генов у человека около 35 тысяч, эксперты полагали, что более 20% генома человека уже приватизировано и находится в частной собственности. Он умолчал также и о том, что самым крупным владельцем патентов является вовсе не какой-нибудь промышленный гигант, а Калифорнийский университет. Ему принадлежит право на большее число патентов, чем компаниям Pfizer, Merck, Lilly и White вместе взятым, «Мысль о том, что часть человеческого генома может кому-то принадлежать, кажется многим нелепой и пугающей», – продолжал Беллармина. «Но именно это делает Америку великой и расширяет наши горизонты познания. Согласен. Временами это становится причиной некоторых шероховатостей. Но все проблемы, я уверен, рано или поздно будут преодолены. Патентование генов – это именно тот путь, которым следует двигаться». Закончив, доктор Беллармино покинул зал, где проходили слушания, и направился в аэропорт Рейгана, из которого он должен был вылететь в Агайо, чтобы продолжить исследования гена новизны, которые проводились в расположенном там парке развлечений. Беллармино сопровождала съемочная группа из передачи «60 минут». Телевизионщики готовили передачу о его напряженной и важнейшей работе на Ниве генетики и о нем самом. Кадры, снятые в Агае, должны были стать важной частью передачи, потому что там он общался с простыми людьми, и режиссер сказал, что это придаст сюжету теплоту и искренность. Пресс-релиз Массачусетского технологического института. Правительственный центр Бостон для немедленного распространения. Ученые вырастили в лаборатории миниатюрное ухо. Первая порциональная форма жизни из МТИ. Сфера возможного применения – создание слуховых аппаратов. Ученые МТИ впервые вырастили человеческое ухо на тканевой культуре. Австралийский эстрадный исполнитель Стелларк обратился в лабораторию Массачусетского технологического института с просьбой создать для него дополнительное ухо. Образец ткани Стелларка поместили в крутящийся биореактор с пониженным уровнем гравитации и вырастили ухо, размером в четверть настоящего, чуть больше бутылочной крышки. Представители МТИ заявили, что это ухо может рассматриваться в качестве порциональной формы жизни, наполовину сконструированной, наполовину выращенной. В прошлом году ученые той же лаборатории МТИ вырастили лягушачье мясо из помещенных на биополимерную сетку тканей лягушки. Они же вырастили баранний бифштекс из клеток еще нерожденной овцы. Они также создали то, что было названо кожей без жертв. Эта кожа была искусственно выращена в лаборатории и вполне подходила для производства обуви, сумок, ремней и другой кожной продукции, которая, предположительно, могла бы найти спрос у строгих вегетарианцев и защитников животных. Несколько компаний, производящих слуховые аппараты, уже начали переговоры с МТИ относительно закупки этой технологии. Как заявил генетик Зак Раби, Население Америки стареет, и многие пожилые граждане, выбирая между слуховым аппаратом и выращенным генетически модифицированным сторону увеличения ухом, могут отдать предпочтение последнему. Представитель фирмы Audion, производящий слуховые аппараты, подчеркнул, мы говорим не об ушах слоненка Дамба, а об увеличении внешнего уха всего лишь на 20%, что вдвое усилит слух. Мы полагаем что потенциальный рынок такого товара, как увеличенное ухо, огромен. Когда такие уши будут у многих людей, это перестанет бросаться в глаза. И они станут таким же обычным явлением, каким являются сегодня силиконовые импланты для груди.